Один из самых интереснейших номеров нашей программы с участием Петьки Пары, Головешки, Горшкова и Сусанны Кольчиковой. Эх! Не зря боялся Горшков цирка, не зря усиливал бдительность. Не зря почти на каждом шагу ждал подвоха. Вот он осторожно вошел в зрительный зал, чтобы случайно не попасть на глаза товарищу майору с супругой, а самому чтоб взглянуть, нравится им или нет. «Хорошо бы, если бы не нравилось». Тогда бы после представления подошел бы Горшков и сказал бы, «Теперь вы меня поймете, товарищ майор, каково мне здесь?» «Понял, Горшков, понял», — ответил бы товарищ майор. «Бросай ты этот цирк немедленно и приходи работать ко мне». В уголовный розыск. Ты человек серьезный, И не к лицу тебе цирковые штучки. Горшков улыбнулся своим мыслям, Окинул взглядом зрительный зал И протер глаза. «Задави меня, грузовик!» — подумал он. если это не головешка? Нет, не головешка, нет, голове. Нет, но... Но тут милиционер увидел Петьку. Того самого, который вчера исчез из дому и которого не могут найти. Не знал он, что в милицию уже сообщили, О возвращении петьки домой кончился номер следующий еще не объявили оркестр заиграл веселую польку и горшков шагнул через барьер на арену а петька и владик вдруг увидели идущего прямо к ним милиционера как люди всегда в чем-нибудь виноватые, бросились бежать в разные стороны, вдоль барьера. Горшков дунул в свисток так, что чуть не заглушил оркестр. Публика дружно захохотала, подумав, что это очередной клоунский номер. Вы же помните, что Горшков был не меньше двух метров ростом, и его погоня за мальчишками никем всерьез не воспринималась. Бежать между барьером и первым рядом значит бежать по ногам зрителей. И мальчишки вспрыгнули на барьер. Они мчались навстречу друг другу. а милиционер уже расставил руки, намереваясь схватить обоих в раз. Если бы Петька и Владик стукнулись лбами, лбы бы у них треснули бы. Поэтому мальчишки спрыгнули на арену и два носа к одному столкнулись с Горшковым. и нырнули, проскочив у него между ногами. Милиция не разирался. Куда исчезли беглецы? Публика хохотала так, что было слышно на другом конце города. Тетеньки-контролерши знали, что идет не номер, а настоящая погоня, и они стали помогать Горшкову. не давали мальчишкам убежать с арены. А зрители подбадривали их возгласами. Горшков трехметровыми шагами носился за Петькой и Владиком то в одну сторону бросится, то... Цирк! И неизвестно, сколько бы времени все это продолжалось, Если бы не Сусанна. Сначала она просто кричала, визжала и подпрыгивала на сиденье. А потом не выдержала. Перескочила через барьер и подставила Петьки под ножку. А Горшков поймал за шиворот Владика. А Сусанна, восторженно хихикая, Взяла за шиворот бедного Петьку. Аплодисменты, как говорится, грянули. А когда через барьер полезла младшая бабушка, Зрители подумали, что сегодня их решили ухохотать. Горшков увел ребят за кулисы. Бабушка увела Сусанну на место. Публика еще долго не могла успокоиться, и Виктор с лёлишной не могли успокоиться. Им не терпелось узнать, почему милиционер устроил погоню, которую зрители приняли за очень смешной номер.